Глава 16. Сара Грейс. Вы только поглядите, воскликнул шеп в понедельник утром, пройдясь по моему офису. Если он и заметил, что стены в здании были того же оттенка, что и его глаза, вслух он этого не сказал. А я вроде как надеялась, что он заметит и поймёт, что за последние 10 лет и дня не было, чтобы я о нём не думала. Вчера он недолго у меня пробыл. сидел около часа. Но мне было так приятно повидаться с ним, увидеть его улыбку, услышать его смех. Мы поговорили о его матери, которая с каждым днём становилась всё хуже и хуже. И я не могла не восхищаться тем, что Шек нашёл в себе силы вернуться и помириться с ней перед её смертью. И вместе с тем больно было от мысли, что Мэри и Лайза так никогда и не поймёт, почему он приехал. Уходя, он обнял меня, и мне казалось, я до сих пор ощущаю тяжесть и силу его рук. Утром мы столкнулись законочной у Кетти. Слава богу, теперь мне не нужно было, завидев его, отворачиваться и убегать, пока он меня не заметил. Можно было просто подойти, открыто признавая, что шеп часть моей жизни, как прошлой, так и настоящей. Мы выпили кофе, А после он предложил проводить нас к Хейзи до офиса. И всю дорогу у меня с губ не сходила улыбка. Сколько домов у тебя сейчас ремонтируется? спросил он. Я спустила Хейзи с поводка, и она тут же кинулась обнюхивать каждый угол в помещении. Я как раз на той неделе закончила крупный проект. Так что пока только один, но вскоре я займусь домом Блу. Как ты всё успеваешь? Улыбнулся он. Очень хотелось не выдать, как меня волнует его восхищённый взгляд, но щёки мои невольно вспыхнули. Шек был в своей рабочей одежде: классические брюки, рубашка на пуговицах, значок и пистолет на поясе. Мне ужасно интересно было, есть ли новости по делу Флоры, но я дала себе слово, что не стану спрашивать. Не хотелось, чтобы над нашими только недавно возобновившимися отношениями Чему бы они ни вели, навес хоть какой-то намёк на нечистоплотность. Я подошла к раковине и наполнила собачью миску холодной водой. По моему поведению на прошлой неделе не скажешь, но вообще-то я немного трудоголик. К тому же у меня отличные субподрядчики, и если вдруг я почувствую, что не справляюсь, то всегда могу перепоручить проект им. Вот как сейчас, например, Теперь уже никто не боится давать мне в руки пневмопистолет для гвоздей. Но такое доверие пришлось заслужить. Видел я, как ты по тарелочкам стреляешь. Могу сказать, твоих рабочих можно понять. Это верно, ухмыльнулась я. Однако пневмопистолетом я пока ещё никого не покалечила. Хотя я подняла палец вверх. Нет, нет, тот раз не считается. Подумаешь, небольшая ранка, ничего серьёзного. Шепр рассмеялся. И от его низкого хрипловатого смеха внутри у меня всколыхнулись желания, осуществить которые я не могла, по крайней мере, пока. Я твёрдо решила, что между нами всё будет развиваться постепенно. У Шепа завибрировал мобильник. Он взглянул на экран, и брови его тут же сдвинулись, а лицо сделалось озабоченным. Всё в порядке? спросила я. Написав кому-то ответное сообщение, он отозвался. Пришли результаты анализов в Персии и Блу. Мне пора бежать. Что-то не так? Он сдержанно улыбнулся, и я поняла, что подробности он мне не сообщит. Наверное, он и так уже сказал слишком много. Хотя мне этого и было недостаточно. Очень любопытно было, почему результаты анализов так его озадачили. Впрочем, я решила пока не допытываться. И при случае расспросите бы о всём Блу. Что ж, спасибо, что проводил нас с Хейзи до офиса, сказала я, ставя на пол миску с водой. Пожалуйста. Он хотел было что-то добавить, но потом передумал и направился к выходу. И уже у самой двери всё же решился. Пойдём вместе бегать завтра утром. Давай, если, конечно, ты сможешь за мной угнаться. расмеявшись и покачав головой, он вышел. Я смотрела ему вслед, гадая, терзают ли его те же противоречивые ощущения, что и меня. Ноющая, нарастающая с каждым часом боль внутри. Боль, что всегда возникает, когда влюбляешься, даже если влюбляешься заново. Я прижала ледяные ладони к горящим щекам и заставила себя отойти от двери. Ибе должна была появиться где-то через час, около 9. Я очень надеялась, что чувствует она себя лучше, чем в пятницу. День я решила посвятить разбору накопившихся бумажек, а на вечер у меня была назначена встреча с адвокатом по поводу развода. Я старалась не думать о том, сколько времени потеряла, пытаясь наладить отношения с Флетчем, и пообещала самой себе, что никогда больше не буду ставить имидж превыше чувств. На этой мысли я погрузилась в работу. В четверг у меня была запланирована встреча с подрядчиком, а в пятницу несколько встреч с потенциальными жильцами недавно законченного дома. На прошлой неделе он прошёл последнюю проверку, и на меня сразу же свалилась куча заявок. Я подняла голову от бумаг, когда Хейзи потянулась и громко зевнула. Улыбнувшись, я напомнила себе, что нужно купить ей лежанку в офис. А взглянув на часы, с удивлением поняла, что уже перевалило за 9. И бедавно должна была появиться. Я потянулась к сумке за телефоном, а Хейзели невывозила хвостом по полу. Погладив её по голове, я проверила, не приходило ли на мобильный сообщений, и действительно нашла одно от Киби. Должно быть, я не слышала, как оно пришло. Опаздываю, писала моя сестрёнка. Ладно, жду, ответила я и откинулась на спинку стула. Чтобы чем-то занять голову, я принялась просматривать местные сайты недвижимости. Вдруг в округе есть дома, продающиеся за долги или с аукциона. Свободных наличных у меня сейчас не было, но посмотреть варианты всё равно не помешает. Прошло полчаса, и вдруг хизевско щелкнула И веляя хвостом как сумасшедшая, бросилась к двери. Должно быть, услышала стук шагов на крыльце. Я решила, было что это Кибби. Но вместо неё в офис вошёл отец, держа в руках картонный держатель с тремя стаканчиками айс-кофе из закусочной у Китти. "Хейзи, сидеть", скомандовала я, когда собака принялась выписывать восьмёрки у ног отца. Он приласкал её, потрепал по шее и протянул мне стаканчик. А что, у Кип сегодня выходной? Я думал, она на работе. Спасибо. Я забрала у него кофе. Тебя опаздывает, но скоро должна прийти. Пока поставлю её порцию в холодильник. Она вроде неважно себя чувствовала в последние дни. Не знаешь получше ей? Она почти все выходные проспала. Совсем без сил была от своей простуды. Нора же она обещала выйти на работу, наверное, уже пошла на поправку. Утром мы с ней не виделись. Я ни свет ни заря убежал в офис. Ах, да, военный совет. Команда отца по-прежнему жарко обсуждала, что им предпринять в связи с тем, что мой брак развалился. Неужели он уже закончился? Я думал это бадяга на целый день. Подтащив к моему столу стул, Киби папа сел. решили устроить небольшой перерыв. Яснослажджением пригубил ледяной кофе. Как там дела? Как сажа бела? Он снял со своего стаканчика крышку, убрал соломинку и отпил напиток прямо через край. Снова плохие новости. Репортёр из Мобайла пронюхал про твой первый брак, а какой-то местный журналюга выяснил, что любовница Флеча беременна. Думаю, завтра нас ждут новые броские заголовки. Я вздрогнула и потёрла виски. И как мама отреагировала? Не очень хорошо. Отец покачал головой. Прости. В соттый раз сказала я, гадая, станет ли мама когда-нибудь со мной разговаривать. Прекрати извиняться, Сара Грейс. Ты не сделала ничего плохого. Только вышла замуж и развелась, не сказав вам Слабая улыбка приподняла уголки его губ. Это, конечно, сомнительные поступки, но плохие ими их не назовёшь. Папа. Сара Грейс передразнил он мой раздражённый тон. Перестань меня утешать. Я и не утешаю. Он закинул правую ступню на колено левой. Ты не совершила никакого преступления, не причинила никому вреда. Насчёт последнего я была не согласна. Но спорить не стала. Мои консультанты предлагают выпустить пресс-релиз, рассказать о твоём разрыве с Флеччем и вскользь упомянуть первый развод. Бла-бла-бла, разводится со вторым мужем, бла-бла-бла, уважайте наше право на частную жизнь. Открытость. Вот наш новый девиз. Это всё сильно повредит твоей компании. Папа уставился в свой стаканчик. Рано пока судить. Нужно постараться быть предельно честными, не вдаваясь при этом в лишние детали, бла-бла-бла. Воздушный шарик, распиравший мою грудную клетку, постепенно начинал сдуваться. Как много бла-бла-бла. Он глянул на меня поверх края стаканчика. Это уж точно. И всё же, мне кажется, твои консультанты правы. Это я насчёт открытости. Всё равно все наши тайны уже выплыли. Рано или поздно буря уляжется. добавила я, повторяя слова Марла. Но где грань? Ведь если стремишься быть открытым, это не значит, что можно дать другим право лезть в твои личные дела. Разве мы больше не имеем право на частную жизнь? Папа вцепился пальцами в волосы. Казалось, он произносил сейчас чужие слова, нарочно кем-то вложенные в его уста. И слова эти были на удивление похожи на речь моей матери. Если кто и ценил право семьи на частную жизнь, так это она. Скорее всего, именно она на отца и надавила. Ведь мама была единственным отцовским консультантом, способным навязать ему свою волю. Тайны ужасно выматывают, возразила я. Если бы я с самого начала вела себя открыто, ничего этого не случилось бы. Скорее всего, я по-прежнему была бы замужем за шепом. В доме нашем полно было баคารоузов, бы собак и весёлой кутерьмы. Сердце сжалось от тоски, и я мысленно приказала ему успокоиться. Простить себя за однажды принятое неверное решение. Однако сказать это было проще, чем сделать. Папа так долго разглядывал содержимое стаканчика, что я уже стала сомневаться, услышал ли он меня. Дело не в тебе, Сара Грейс. Дело в... Он осякся и поднялся на ноги. А впрочем, всё это чепуха. Я побежал. Меня в офисе ждут. Я тоже вскочила, встревожена этим странным поведением. Уверен, что чепуха. Вид у отца стал такой печальный, что у меня на глазах навернулись слёзы. Папа, я просто устал. Тайные правды ужасно выматывают. Наклонившись, он поцеловал меня в щёку, а затем направился к выходу. Я забегу в конце дня, сообщу, что мы решили. С этими словами он вышел за дверь, а я опустилась в кресло, гадая, от чего мне вдруг показалось, что он говорил не о моих тайнах, а о своих собственных. Но нет, такого быть не могло, ведь папа был открытой книгой, правда же? Блу Неделя начиналась странно. Флора вела себя непривычно беспокойно, а ветер, наоборот, не давал о себе знать. Казалось, весь мой мир пошатнулся. По утрам ветер всегда звал меня в лес, но сегодня он молчал. И было в этом молчании что-то настолько жуткое, что я места себе не находила. За всё мою жизнь ещё и дня не прошло, чтобы меня не влекло в чащу. Почему именно сегодня эта тяга внезапно исчезла? Я бродила взад-вперёд по террасе, надеясь угнанить Флору из себя заодно. Трудно было поверить, что я нашла её всего неделю назад. Казалось, она была в моей жизни всегда. Совсем недавно от нас ушёл Сэм Монтилла. Он одобрил мою преображённую террасу и продлил временную опеку над Флорой ещё на 30 дней. Вроде одного этого стоило перевести студию на ферму. Хотя на террассе теперь стало больше места, я всё равно скучала по тем временам, когда тут располагалась моя студия. Здесь столько света, к тому же из окон открывается чудесный вид на задний двор, на цветочные клумбы и украшавший забор разноцветные гирлянды. И марлы с мобули совсем рядом, а ведь именно они всегда меня вдохновляли. Да, теперь тут стало просторно, но пусто, словно терраса лишилась кусочка души. Я тяжко вздохнула. Да что с тобой сегодня? Чего ты мечешься? заметила Перси, проходя по кухне. Сунув посудомойку тарелку из-под каши, она плеснула себе ещё кофе. Ветер молчит. Перси взглянула в окно на задний двор. И правда, тишь да гладь. Я не стала говорить, что, как по мне, тишина это несколько неблагостная. А я думала, ты место себе не находишь, потому что умираешь от желания сходить в книжный и повидаться с Генри. Этого тоже нельзя было отрицать. Но признаваться я не собиралась. Не то Перси тут же вставила бы. Я же говорила, стоило мне подумать о добрых глазах Генри и ямочках у него на щеках, Восстановилось понятно, что я успела привыкнуть к нашим утренним встречам. Очень хотелось снова выпить с ним кофе и поболтать о книгах, но я не готова была встречаться. По крайней мере, пока. Сначала мне нужно было разобраться в своих чувствах. М-м, неопределённо протянула я, заметив, что Перси смотрит на меня в ожидании ответа. "Ну и упрямая же ты", рассмеялась она. Слишком много боли ей довелось вынести, вот она и отгородилась от всех, чтобы себя защитить, понимаешь ли. Голос мой эхом разнёсся в голове, и я застыла. Я не представляла, как снова открыться после того, как мне сделали больно. Не умела прощать и не знала, как заглушить боль. Флора завозилась и пронзительно пискнула, и я перехватила её иначе, пока она совсем не раскричалась. Дай-ка я её немного покачаю, пока не ушла на учёбу, предложила Перси, и я осторожно передала Флору ей на руки. Если врачи в больнице верно определили возраст, Флоре сегодня исполнялось 11 дней. Она не слишком подросла, но кожа её отчестилась, у половины отпала, и теперь она всё чаще пыталась вытягивать ручки и ножки. Есть она стала больше, спать меньше. И больше уже не была похожа на сморщенную старенькую леди. Теперь это была здоровая, красивая малышка. Я её переодела, покормила и дала срыгнуть. Не понимаю, что её беспокоит. Флора жалобно мяукнула и выпятила нижнюю губку, скорчив очаровательную обиженную гримаску. Может, у неё просто плохое настроение, предположила Перси. Со всеми бывает, верно, Флора? Я потянулась, покрутила головой, чтобы размять шею, и зацепилась взглядом за неподвижные ветки деревьев, росших на заднем дворе. Ни один листок на них не шевелился. На улице царил полный штиль. Однако белые облачка, за которыми пряталось утреннее солнце, быстро неслись по небу. И видеть это в такую безветренную погоду было странно. Тревога в груди разрасталась. Затем я увидела Мо. Он, как обычно, сидел в соседнем дворе, уставившись в перевёрнутую газету. У меня так сдавило грудь, что трудно стало дышать. Вчера вечером, когда я привела Мо домой и объяснила Марле, что случилось, она совершенно замкнулась. Не пожелала это обсуждать. Просто обняла меня, поцеловала и повела Мо в дом. Любовь не должна была причинять людям такую боль. не имело права. И всё же именно так она и поступала. Вот и мне тоже было больно. Сегодня наступало полнолуние. Это означало, что Марла не сможет танцевать свои лунные танцы и после лечить Мо, дарованной ей лунной силой. А значит, у меня было несколько дней, чтобы её переубедить. Эрси проследила за моим взглядом. Почему Марла не отправит Мо в аромат магнолий? Там так уютно. Там и правда было уютно. И, наверное, Монике бы паллиативная помощь. Она очень хочет, чтобы он остался дома, даже говорить ни о каких медицинских учреждениях не желает. Как думаешь, это из-за денег? спросила Перси, укачивая Флору. Слышала, такие заведения бывают не дешёвыми. Во двор вышла Марла с подносом в руках. И начала расставлять на столике перед Мо тарелки с завтраком. Затем взяла у него газету и развернула её правильной стороной. Он же с досадой нахмурился и снова перевернул её вверх ногами. Расстроенная Марло села за стол рядом с ним. Не думая, что дело в деньгах. Просто она понимала, что не сможет его спасти. Марло много лет спасала людей. Чаще всего хватало её безусловной любви и понимания, но порой не обходило себе сталики лунного света. Вот почему она никак не могла смириться с тем, что в этот раз ничем не может помочь. Ни своей любовью, ни целительной лунной силой. А раз уж она не могла спасти его, Мо, значит и никто другой был не в силах ему помочь. Ни больницы, ни дома престарелых. И Марла твёрдо решила дать ему умереть дома. Дома, рядом с ней. Жаль только она не понимала, что смерть Мони будет означать, что она потерпела поражение. Нужно было думать не о том, что он умирает, а о том, какую у жизни он прожил, полные любви и счастья. Моу обернулся и замер, словно только что заметил Марла. Затем улыбнулся, погладил её по руке. и не взглянув на завтрак, снова уткнулся в газету. Словно почувствовав мой взгляд, Марла обернулась на окном моего дома и разглядела меня за стеклом. Облака разбежались, выглянуло солнце, и лучи его, пробравшись сквозь речной навес, окрасили одежду Марлы эмо тёмными полосами, сделав её похожей на аристанские робы. Я долго смотрела Марла в глаза, Затем отвернулась. Флора взвизгнула, Перси предложила ей соску, и та сердито вцепилась в неё дёснами, сдвинув светлые бровки. Смотря Флоре, ты сразу поняла, что понедельник где-ен тяжёлый. Но тебе хотя бы математикой заниматься не нужно. Так что радуйся. Вот что блу, надо будет сохранить эту соску, и когда Флора вырастет, положить её в коробочку с памятными вещами, как Твайла делала. Мне идея понравилась. Оставалось надеяться, что полиция вернёт мне пуговицу, где было написано, что флору нужно отдать мне. Вчера, доставив мода мой, я решила пока сойти с тропы воспоминаний, не стала разбирать оставшиеся в коробке вещи, а просто легла спать. Но теперь, теперь у меня было на это время. Коробка стояла возле камина. Я подняла её, переставила на обеденный стол, Изняла отреснувшую крышку, показала персикамни и пуговицу и занялась остальным. Нашла белочку, которую папа вырезал мне из дерева, когда у нас во дворе ураганом повалило берёзу. Нам тогда на неделю отключили электричество, и он пытался как-то убить время. Ещё в коробке нашлась тряпичная кукла Агата, моя любимая, совсем затёрпаная и выгоревшая. В детстве я таскала её за собой повсюду. Затем я достала из коробки папку с бумагами и отложила её в сторону. Ни фотографий, ни детских бушмачков, ни отпечатков крошечных ступней в коробке не было. Зато я обнаружила в ней вязаную розовую шапочку с ленточкой. Где-то я такие уже видела. Рассмотрев шапочку получше, я вдруг вспомнила, что точно такие же на прошлой неделе вязала Мэри и Лайза. сидя в своей палате в аромате магнолий. Когда я развернула шапочку, чтобы найти бирку, вдруг что-то выпало из неё, покатилось по полу и замерло под столом. Наклонившись, я с удивлением разглядела ещё одну платановую пуговицу, очень старую, посеревшую от времени и грязи, с почти неразличимой надписью. Что там написано? спросила Перси. Внимательно следявшая за разбором коробки, я показала ей пуговицу. Слишком грязная, невозможно разобрать. Зажав пуговицу в руке, я прошла в кухню и достала всё необходимое. Смочила тряпочку уксусом и принялась стереть деревянный кругляшок. Сразу узнать не получится. Я не хочу полностью опускать её в уксус, а то он разъест древесину. И мы точно ничего прочитать не сможем. Мерси покосилась на часы на микроволновке и поторопила. Давай быстрее, а то мне скоро уходить. Я стала тереть сильнее. Эй. Мерси достала из папки листок бумаги. А это ты читала? Это похоронка из армии. Нет, впервые вижу. Если честно, мне не особенно хотелось сейчас её разглядывать. "Всё мы знали, как погиб Мак. И читать официальные извещения о его смерти у меня не было желания." Перси уткнулась в бумагу, и я же продолжила оттирать пуговицу. "По-моему, вот это слово. Семья. Блу тут написано, что Мак погиб как герой." "Что?" Я застыла. Перси подняла на меня глаза. "Сама посмотри." Я обошла стол, Взяла у неё бумагу и пробежала глазами абзацы. Какой-то мужчина напал на женщину в переулке за баром. Мак попытался защитить её, и нападавший ударил его ножом. Женщина не пострадала, а вот Мак от полученных травм скончался. "Почему тваел нам не сказала?" спросила Перси. "Сама не знаю. Я пыталась переварить новую информацию, Снова и снова перечитывала извещение, надеясь, что оно прольёт свет на ещё какие-нибудь тайны. Может, для отца и Твайлы неважно было, как он умер. Их волновало только то, что его больше нет. К тому же, они ведь с трудом читали. Может, даже и не поняли толком, что тут написано. Я стала перебирать другие лежавшие в папке бумаги, и среди своих рисунков и школьных табелей Нашла уведомление о том, что после смерти Мака Министерство обороны прислало моим родителям чек. Суммы хватило на оплату похорон, и даже ещё немного осталось. Ещё в папке нашлось свидетельство о смерти отца и руководство по введению циплят. Может, конечно, им было безразницы, возразила Персия, но мне важно было узнать, что он умер не зря, погиб защищая женщину. Я была с ней согласна. Сложив бумаги обратно в папку, я потянулась к Флоре. Ты опоздаешь. Взглянув на часы, Перси недовольно рыкнула. Пока она носилась по дому, собирая рюкзак, я снова стала тереть пуговицу. Определённо это слово семья. Перси подбежала ко мне и взглянула на пуговицу через моё плечо. Точно. А вот это обретёшь. Да. А тут что? Или иди. В самом конце, кажется, сказано: "Выбирай любовь". "Да, мне тоже так показалось", подтвердила она, кивнув. Флора зевнула. Очевидно, наши попытки расшифровать послание поговичного дерева её утомили. Из-под слоя грязи проглядывали и очертания других букв, но разобрать их пока не получалось. сообразив, что на всё это уйдёт больше времени, чем я думала, я решила сменить тактику. Окунула уголок тряпки в уксус, выжила и завернула пуговицу в него. Пусть полежит немного, так грязь растворится, а само дерево не пострадает. Перся забросила рюкзак на плечо. Напишешь мне, что там сказано? Во время занятия нельзя переписываться. Вредина, буркнула она, исхватила ключи от машины. Я рассмеялась, и в ту же минуту у меня зазвонил телефон. Это шеп. Я вся замерла. Внезапно осознав, что не хочу знать, для чего он звонит, я всё же заставила себя ответить. Разговор получился короткий, и уже через минуту я дала отбой. Пришли результаты анализов, и Флора не моя дочь. Я и так это знала. Они только зря потратили время. Вообще-то он сказал, что результаты ему хотелось бы обсудить с нами лично и что заедет к нам в 10. Глаза цвета виски сердито вспыхнули. Это просто нелепо. Флора не моя дочь. Неужели мне из-за этой чепухи придётся пропустить занятия? Отшвырнув ключи, Перси бросилась к лестнице. Сердце моё подскочило к самому горлу. Может, Флора и не твоя дочь, но это не значит, что ты не имеешь отношения к её рождению. Ухватившись одной рукой за перила, она обернулась. На что это ты намекаешь, Блу? По-моему, ты отлично понимаешь, на что я намекаю, Перси. В последнее время ты постоянно где-то бродила по ночам и бесконечно болтала с кем-то по телефону. Я-то думала, у тебя тайный бойфренд. Но теперь мне кажется, что общалась ты вовсе не с парнем, так ведь? Я волнуюсь. Волнуюсь за тебя. Не в силах выдержать мой взгляд, она отвела глаза. "Блу, не лезь в это". С этими словами она бросилась вверх по лестнице. "Не лезь в это". Если бы это было так просто. Я не могла не лезть. Тем более, что с неё ещё не сняли подозрения. Что если полиция запросит ордер на распечатку её телефонных звонков, и всё станет известно? Флора зевнула, не выпуская соски изо рта, и я положила её на диван, чтобы убрать со стола. Взяв в руки шапочку, я снова задумалась: могла ли её связать Мэри и Лайза? По неизвестной причине эта мысль тревожила меня не меньше, чем предстоящий визит Шепа.